Глава пятая. Наутро шел дождь. Не слишком сильный, но упорный. Он не переставал с ночи до полудня. И весь вид на край был обложен настолько ровный, плотной пеленой серых туч, что невозможно было и надеяться, будто где-то они кончаются. Коростя не спешил просыпаться. Только женщины спешили к коровам, накинув на головы сукни и скользя по грязи. Но одна молодая женщина вышла из дома без подойника. Бляна, младшая жена покойного князя Владимира, тоже в уборе вдовы и с большим платком грубой шерсти, от дождя в накидку наброшенным на голову, еще на рассвете выскользнула из ворот и направилась к Святой горе. Там она постучала в дверь избы, где жил Долебож, и попросила открывшую ей хмурую хозяйку позвать волхва. «Здорово!» — в изумлении воскликнул Далебош, увидев ее. «Ты-то чего прибежала с позаранку? Или теперь и к тебе змей повадился?» «Беда случилась в волхве!» — зашептала Быляна. «Вели скорее сестрича позвать воеводу. Расскажу, что видела». «Да что видела!» «Диво дивное! Вели позвать воеводу. При нем расскажу». Далебош послал за Крепимером. Тот явился не один, а с отцом и вуем родобожим, который отчаянно кашлял и хватался за грудь. В сырую погоду ему всегда становилось хуже. «Ты чего тут?» Увидев Быляну, Крепимер от удивления переменился в лице. «Или княгиню змею унес?» «Не унес и не унесет. Избавилась княгиня от змея». Да нам всем беду неминучью принесла. «Рассказывай!» Решительно приказал ей Далибош, знаком предлагая родичам сесть к столу. Коля прибежала с позаранку, так не тяни. Что случилось? не наша замуж вышла!» Провозгласила Быляна и замолчала, выразительно оглядывая лица мужчин и давая им время усвоить новость. Это была еще совсем молодая женщина, Моложе предславы, раздосадованная тем, что никакая любовь князя Владимира не могла дать ей место княгини прочно занятая другой, гораздо выше по рождению и крепче роднёй. «Чего?» — Крепимер поднялся, не веря своим ушам и изумлённый не менее, чем если бы ему сообщили, что его собственная престарелая матушка вышла замуж при живом отце. «Как вышло? За кого?» а за своего Ладожского, варяга, что с Руловым из Киева, приехал. «Как это, зародича родича? Да замуж вышла!» — не поверил Горелют. «Да как такое может быть?» «Не знаю, как, а только было. Своими глазами я видела, как они на медведине посреди избы сидели, как им руки рушником свадебным связывали, как варяг княгиню вокруг стола вел». Своими ушами слышала, как им песни свадебные пели. Так что поздравляю вас, мужины Рочито, с новым князем Воегневом. Как его по-батюшке не ведаю. Да я его!» Крепимер разъярился, не веря, что кто-то посмел выхватить у него из-под носа добычу, которую он уже считал своей. «Сиди!» — осадил его Далебош. «Он не может быть ей мужем, а не родня». Но свадьба была. Пусть была, никто такой свадьбы не признает, и князем нашим он быть не может. Не примет его племя деревлян. Кто свою же кровь смешивает, того боги и чуры проклинают, вставила сердитая Быляна. Проклята наша княгиня Предслава, а с ней и деревлянь вся проклята. Да я его на куски порву и в ужу покидаю. Ой ты!» — рявкнул на крепимера родобож и обратился к Далибожу, подавляя кашель. «Так может она теперь за другого выйти, если свадьбу справила с братом, а свадьба беззаконная? Или она теперь опять замужняя баба, а он наш князь?» Далибож не сразу ответил. Одно было ясно, если княгиня выбрала в женихи своего родича, Значит, Крепимера видеть на этом месте она не желала никак. За воеводу она не пойдет. А значит, от Владимировой вдовы нужно избавляться. Отказавшись стать средством передачи власти, она стала препятствием на пути. «Что, женщина?» — подумав, обратился он к Быляне. «Подтвердишь перед народом, что песни свадебные слышала?» «Своими же ушами!» Но не просто так. А как? Коли не она, то я княгиней стану. Былянна глазами показала на крепимера. И вы меня признаете. А иначе спала я и сон видела, да и все. Далебож Лебош еще подумал. Обвинив княгиню Предславу в кровосмесительной связи, ее можно было убрать с дороги. Но тогда требовалось иное средство возвести Крепимера на княжий стол. Быляна не была княгиней и не имела права передавать власть. Но все же она была женой князя, пусть и младшей. Убрав предславу как недостойную и оскорбившую богов, они могли провозгласить Быляну княгиней, а потом и ее мужа, то есть Крепимера, князем. Ненадежно и не слишком законно, если не совсем незаконно. Но другого средства не осталось. Если припугнуть народ варяжскими и русскими князьями, согласиться. «Рулова спросите», — подсказала Быляна. «Он ведь невесту жениху отдавал. Пусть под расскажет, как дело было». «Кто-нибудь еще там был?» «Из свободных только варяговы домашние, остальные челядь». «Хорошо». далебош наконец кивнул. В полудню созовем народ. — Пора собираться, — сказал Ваята, проснувшись, и Предслава сразу поняла его. Он ведь приехал в Коростень, чтобы увезти ее в Киев на княжескую свадьбу, и надо было трогаться в путь. — Завтра поедем, — согласилась она. — Водой или лесом? — А как ближе? — Три дня и так, и так, но водой легче, чем по грязи. — Лодии тут есть? «Есть. Рулову скажу, он приготовит». Ваято потянулся к ее повою, из-под которого выбилось несколько светлых прядок, и сдвинул его назад. «Не трогай!» — Предслава перехватила его руку. «Мне можно, я же свой». «Отрастут? Тогда любуйся». Предславе было очень досадно, что ее красивые волосы пришлось обрезать. Перекусив остатками вчерашних пирогов, Ваята ушел в Гридницу и Крулову, готовить дружину к отъезду. Предслава тем временем пообещала собрать свои вещи и даже решила взять с собой ларь, в котором когда-то привезла приданное. Так или иначе сложится и ее судьба, а в корости ей едва ли суждено воротиться. Нет ей больше тут места. Когда в полдень явился Далебош в сопровождении трех волхвов, Дедельца... Держегора и Творяны. Все свадебные принадлежности уже были снова погребены на дне ларя. Изба приобрела обычный вид, а хозяйка встретила гостей в белом уборе. Войдя, все четверо внимательно оглядели ее с головы до ног, отыскивая признаки свершившихся перемен. Но ничего не нашли. И по лицам было видно, что гости утратили уверенность. Не напрасно ли они сюда явились? Творяна бросила вопросительный взгляд в сторону хозяйской постели, но ну и лежанка за отдёрнутой занавеской, опрятно заправленная, ни о чём рассказать не могла. Зато сам этот взгляд кое-что сказал Предславе. Она невозмутимо вытерпела осмотр. Почти наверняка случившееся должно было выплыть наружу, но Предслава не боялась этого. У неё было такое чувство, что теперь уже ничто не в силах её устрашить. «За тобой мы, княгиня!» Далибош поклонился. «Народ деревлянский на святой горе собрался. Видеть тебя желает». «И я желаю видеть народ деревлянский!» Притслава кивнула. «Мне есть что сказать ему!» Волхвы переглянулись, дедилица выразительно двинул бровями. Были она не соврала. Покрывшись плотным валеным плащом от сырости, Притслава вышла во двор. Дождь почти перестал, серого неба сыпалась морось. Ее уже ждали Рулов и Ваята, за их спинами толпились гриди. Прослышав о народном сборище, оба намеревались ее сопровождать. На Ваяту волхвы воззрелись с новым любопытством, но он ответил хмурым взглядом. «Надеясь, что змея все-таки отвадили совсем, Он, тем не менее, стремился поскорее увести предславу отсюда и не хотел, чтобы какие-то новости задержали отъезд. Широкое пространство на вершине Святой горы было сплошь занято народом. Здесь собрались жители всех коростинских круч и ближайших весей. Слухи в толпе ходили один чудней другого. Про летучего змея, про покойного князя, который не желает упокоиться и все ходит к вдове. Прогнев князя Ужа и новые явления мертвой колдуньи, что уже семнадцать лет в ночи полнолуния сметает с прибрежных камней остатки собственной крады. Говорили, что мертвая голова колдуньи предрекала страшные беды, что княгиня схватилась с самим зверем забыть реки, а он, изгнанный, обещал в отместку затопить все поселение. И хмурый мелкий дождь, который в иные осенние дни не привлёк бы никакого внимания, теперь воспринимался как начало страшной кары. Так и будет лить, пока уже не выйдет из берегов, и волны не поднимутся до самых круч. И разумеется о том, что княгиня справила свадьбу с собственным братом, и что теперь эта беззаконная и проклятая богами пара собирается править в деревляне, навлекая на все племя гнев богов. Когда Предслава появилась, народ загудел, встревоженно, испуганно, удивленно, гневно, но она даже бровью не повела. «Здоров будь, весь люд деревлянский!» Выйдя на свободное место перед камнем-жертвенником, Предслава с достоинством поклонилась старейшинам, стоящим в первых рядах, и волхвам, разместившимся возле идолов. «Спасибо, что собрался!» «Пришла мне пора прощаться с тобой, деревлянь великая. Хорошо я здесь пожила, да вышло время. Возвращаюсь я в Киев к кродичем моим, а там как макош даст. Взамен приедет к вам новый князь молодой с княгиней, Свенальд Ольгович с Людомилой Доброгневовной, внучкой Мстислава. Любите их, служите верно, как мне и моему мужу служили, и боги вас благословят». Народ гудел, она сказала совсем не то, что все ожидали услышать. Носившиеся слухи сразу показались вздорными. Она отвела обвинения еще до того, как ей попытались их предъявить, и народ растерялся. «Спасибо, что пришла к нам, княгиня», — отозвался за всех Далебош. Предслава отказывалась от дальнейшего права на коростень за себя и предполагаемого мужа. но передавала его совсем не в те руки, в которые ему хотелось. Важно было узнать, является ли она все еще носительницей этого права, а от этого зависело, как поступить с ней дальше. «Должны мы с тобой проститься по чести, да вести тревожные народ смущают». «Какие вести?» «Будто ночью минувший ты свадьбу справила с родичем твоим». Далибош перевел взгляд на Ваяту, который остался невозмутим. «Хочет народ знать, как такое может быть». «Удивляешь ты меня, волхве!» — предслава сделала недоверчивое лицо. «Где же видано, чтобы сестра за брата шла?» На этот вопрос не мог найти ответа даже сам зверь забыть реки, и Далибош промолчал. Он знал, что это один из тех обрядовых вопросов, на которые вообще не может быть ответа. И хитрая княгиня тоже это знала. — Может и не может такого быть, а только видаки есть! — выкрикнул Крепимер и вытолкнул вперед Быляну. Та все еще прикрывала голову большим платком, хотя дождь уже перестал, а на ее юном румяном лице застыло выражение суровой решимости. — Вот! — Меньшая княжья жена своими глазами видела, как ты за столом сидела с братом твоим, вы и гневом, и своими ушами слышала, как вам песни свадебные пели. Вот и ответь нам, как смело ты, князя, нового дать деревляне, у народа позволения не спросив. И как могла ты свадьбу с родной кровью беззаконную справить, на нас всех гнев богов навлекая, — добавил Горелют. «Посмотрите-ка!» — предслава бросила взгляд Рулову и Ваяти. «Ох, улов у нас хорош! Ловили мы одного змея, а попалось-то сколько, и не сосчитать!» «Как это, змея ловили?» «Ходил ко мне зверь забыть реки, облик мужа покойного принимая. Я змея от себя отвадила, да вижу взамен другие поналетели!» Или ты, Волхвей, не знаешь такого оберега?» Да Лебош замялся, он не хотел подтверждать ее правоту, но и не мог при всех ответить «нет», хорош будет старший Волхв. «Есть такой способ», — подтвердила Волхва Творяна. «Изгоняет змея чудо невиданное, чего на свете не бывает». «Это ты только говоришь так, что для змея», — возразил Крепимер. а на деле задумала брата в мужья взять, чтобы в корости ни княгиней с ним остаться. Я объявила, что уезжаю в Киев, и вместо меня здесь будет править мой брат Свенальд Ольгович. А мы не желаем Свенальда Ольговича и прочей Руси не желаем. Крепимер взмахнул рукой, и народ загудел. Ты твое право должна передать тому, кто от деревлянского корня родился. А коли не захочешь, то мы тебя к князю Ужу проводим. Да ты сам хуже всякого змея, воята шагнул к нему. Ужак, жёлтые уши, ты моей сестре не грози, грозилка не выросла. Одного змея я отважу от неё и другого отважу. В князь наши метишь! — иметешь, орал крепимер, почти не слушая и лишь понимая, что ему угрожают. Нет у вас прав, люди! Народ Деревлянский. Княгиня с братом родным в постель легла и теперь богами проклята. Нет больше у нее права на Деревлянь. Теперь другая жена Владимира княгиней будет, и к ней право переходит нового князя Деревляни дать. Он снова подтолкнул Быляно, но народ шумел так, что ничего не было слышно. Далебож затряс своим посохом, которому были привешены бронзовые бубенчики. их звоном стараясь унять толпу. Народ приумолк и прислушался. «Ах ты, леший!» — возмущенно кричала старая княгиня Чтеслава, грозя крепимеру и быляне. «Вместо дочери моей ты эту маруху не чесу в не посадить хочешь? Прокляну! Тебя и ее прокляну!» У Чтеславы была очень веская причина поддерживать Ольга Киевского. В его доме жила ее единственная дочь Людомила, и ее же Ольг хотел сделать княгиней в Коростине. Конечно, старая княгиня не хотела увидеть на этом месте какую-то былиану, лягуху дряговическую. В толпе одобрительно гудели. Деревляне получали немалую выгоду от торговли через Киев, которая заметно перекрывала ущерб отплатимой дани. и многие старейшины были решительно против того, чтобы портить отношения с Ольгом. Предслава видела, что они поддержат ее, если только их не будет смущать брошенные ей обвинения. Княгиня снова вышла вперед. Она кипела от возмущения, но понимала, что речь идет не только о ее чести, но и о будущей судьбе деревляни. Ради чести своего рода она должна была оставить право распоряжаться наследством за собой. Она бросила быстрый взгляд в Аяте, тот коротко кивнул. Они не обсуждали этой возможности заранее, но оба знали, что думают об одном и том же. Предславе было гораздо страшнее, чем ему, именно потому что выход, который она собиралась предложить, нес опасность в первую голову не ей, а в Аяте. «Слушай меня, народ деревлянский!» — крикнула она, взмахнув рукой. Народ по привычке затих, ведь она правила им уже четыре года. У богов спросим, кто прав и за кем право. Ты, крепимер Горелютов сын, обвиняешь меня, будто я с братом кровь смешала и проклятие на себя навлекла. Хочешь меня другой заменить? Я отвергаю обвинение и оставляю право передать власть над деревлянью за собой. Пусть боги нас рассудят, а я требую поля. поля. «Да, будешь биться с моим бойцом. Или перед богами ты не повторишь того, что сказал мне?» «Кто будет твоим бойцом?» Спросил Далебош уже зная ответ. «Мой брат, воегнев Хронимирович, он не может, потому что он разделяет твою вину. Так он снимет обвинение с себя и с меня. А если воевода не согласится...» то как вы, деревляне, доверите воеводский топор такому трусу? Предслава метнула на крепимера на взгляд, зная, что этого он не вынесет. Я боюсь. Да я хоть сейчас. Иду на поле. До первой крови? — спросил Родобож. Ваята переглянулся с Руловым, и тот коротко мотнул головой. Обвинение слишком сурово, чтобы его можно было смыть одной каплей крови. Пусть в живых останется тот, за кем боги признают правду. И отстаивать свою правоту противники могут до тех пор, пока один из них не погибнет». Далебош поджал губы, но возражать было поздно. Вызов принят, теперь все дело в руках богов. И надеяться оставалось только на воинское умение и силу воеводы. Только это теперь поможет ему отстоять право на деревлянь. Поединок назначили на завтра. Народ разошелся, Притслава вернулась домой. На людях она держалась спокойно, но как только вошла, то и села на ближний край лавки. Ее не держали ноги, била дрожь и хотелось плакать. «Да не бойся!» – Ваята обнял ее за плечи. «Я тоже не на репище найден. Справлюсь!» Она верила, что он справится, но ведь Крепимер очень опасный противник. А потерять Ваяту для нее было гораздо страшнее, чем потерять деревлянь, с которой она и так уже мысленно простилась. И даже хуже, чем отправиться в Ужу с камнем на шее в качестве невесты-ящера. «Хорошо, что мы...» — она подняла голову и взглянула ему в глаза. «Точно. Он кивнул и сел рядом. Боги уберегли». Он не смог бы выйти на поле Божьего суда с сознанием своей правоты, если бы действительно сделал то, в чем их принародно обвинили. «Как вуй велем!» — напомнила предслава. Они не говорили между собой об этом, но оба знали одно из семейных преданий. «Не то!» — Ваята покачал головой. «Да и два раза подряд боги такого не стерпят». Двадцать с лишним лет назад, когда воевода Велем Домогостич сам был в возрасте вояты и вез свою сестру Девляну замуж за киевского князя оскольда, ему тоже пришлось выйти на поле божьего суда, защищая заведомую ложь. Но боги отдали ему победу. Он не искал своей корысти и не покрывал нарушений родового закона. Он лишь защищал свой род, готовый пожертвовать ради этого собственной жизнью и честью. И боги приняли его сторону. Даже позволили благополучно выпутаться из последствий обмана. Правда, княгиня Девомила, рассказывая об этом дочери, сомневалась. Неудачное ее первое замужество тоже могло быть наказанием, отложенным богами до поры. Но даже такая милость не нужна была предславе. Вчерашняя свадьба не стала чем-то большим, чем обережный обряд. «Ты прости меня, что я на тебя такую беду навлекла», — шепнула она, сидя с ним бок о бок на лавке. «Как в огонь ты сюда приехал! Сперва змей, теперь эти выползки!» «Да брось!» — Ваятос сжал ее руку, лежащую на коленях, посмотрел на предславу и улыбнулся. «Брат я тебе или не брат?» «А для чего еще братья нужны?» «Я тебя люблю», — со слезами шепнула предслава, уже не понимая, как могла каких-то три дня назад жить и не знать его. Она еще не совсем привыкла к его лицу, но оно уже казалось ей прекрасней всех на свете. Но ничем кроме любви она сейчас не могла помочь ему, тому, который сделал для нее так много. «Ну и что мне еще надо?» Внешне невозмутимо отозвался Ваята, но в душе его возникло чувство, будто с этим признанием он получил самую драгоценную награду своей жизни. Предслава протянула руку и провела пальцами по кривому шраму у него на подбородке. «Это кто тебя?» «А это меня укусили», — он усмехнулся. «Шкура в ладоге осталась. Будет случай, покажу. Я волку шею руками свернул. Что мне этот?» Да вот. Он вынул из-под рубахи волчий клык на тонком ремешке и показал ей. Этот ремешок она же видела и ощущала у него на груди какой-то маленький твердый оберег. Судя по залоснившемуся ремешку, Ваята носил клык уже несколько лет не снимая. И Предслава понимала, что это значит. Убив волка руками, он взял себе его силу. Эту ночь оба поединщика проводили в святилище, чтобы очиститься перед испытанием. Провожая Ваяту, Предслава даже не посмела поцеловать его и по его глазам видела, что он понимает причину. Вечером приходили несколько старейшин из тех, кто был более склонен дружить с Киевом и без возражений принять нового князя Свенельда. Предславе они выражали дружбу и обещали защиту, если и она, коли что, заступится за них перед Ольгом. Рулов долго сидел с ней, утешая тем, что сорок человек дружины никому из деревлян не дадут ее в обиду, и что князь Ольг придет ей на помощь сразу, как только возникнет необходимость. Предслава кивала, а сама думала, чтобы прислать помощь, Ольгу понадобится дней десять. Убить человека можно гораздо быстрее. О ваяте Рулов не говорил, не осуждал их решение насчет поля, И Предславе даже казалось, что старый варяг вполне доволен развитием событий. Но воятя он зла не желал и хмурился, думая о завтрашнем испытании. До рассвета она не спала, неподвижно сидя на лежанке и даже не ложась, не пытаясь заснуть. А звере забыть реки Предслава уже не думала. Он ушел из яви, оставив по себе лишь нудный холодный дождь. Но теперь он принял облик живых людей, Божа, крепимера, даже дуры-быляны, выобразивший, будто сумеет, опорочив законную княгиню, занять ее место. Как сказал Рулов, грязь может налипнуть на золотое кольцо, но золотом сама от этого не станет. У божества Нижнего мира много голов, и снова Ваятов встал между нею и змеем. Теперь гадюны тянули к нему свои жало, но Предслава не верила, что он может погибнуть, потому что не представляла и своей дальнейшей жизни без него. За эти немногие дни он стал частью её, и сейчас ей казалось, будто он рядом. И это незримое его присутствие успокаивало тревогу, внушало убеждение, что все будет хорошо. Гридирулова и ваяты тоже почти не спали, оставаясь наготове. бродили по двору перед закрытыми воротами, наблюдали за городом, но все было тихо. Предслава несколько раз выходила постоять с ними возле разложенного прямого во костра, где грелись дозорные. Ей кланялись, и хотя ее присутствие немного смущало парней, они были довольны, что не разделяет их бдение. Говорили о разных поединках, вспоминали похожие случаи. Ладожские гриди не сомневались, что их вожак победит. Особенно в него верили двое, совсем еще юные, лет 17 18, братята и светлыня. Ваята уже показывал их предславе, и она знала, что эти двое – двоюродные братья. А по ветве волхва Светобора – троюродные братья Ваяты. «Нашего Ваяту велим домогостец, как сына любит», – уверял долговязый беловолосый светлыня, старший из двоих. цокая, как многие ладожские и плесковские дети матерей чудинок. От этого напоминания о родине у предслава щемило сердце. Так хотелось вновь оказаться там, где все вокруг свои. И если с ним тут сто случится, он все эти горы деревлянские по камешку разметает. И тогда вели гости в поход елийским игрищам покажется. «Это все змей проклятый», — добавлял братята. Сам уполз, а злобу свою оставил. Предслава смотрела на небо, будто отыскивала там что-то. «А у вас в Ладоге знают про Змей-Звезду?» — спросила она. «Змей-Звезду?» — братья удивленно переглянулись. «Да, вон она, где Лосиха. Видите?» Предслава нашла созвездие, которое называют то Лосихой, то Возом, Я, когда в Плескове жила, мне тамошний Волхв, видобож, рассказывал. Мне и моим братьям. Сейчас она на месте стоит, а в купалу с места снимается и по небу ходит. И где пристанет на всю ночь, там, значит, счастье людям принесет. Братья задирали головы, вглядываясь в звезду, название которой раньше не знали. — А коли сейчас она тут стоит, это к счастью или так ничего? — спросил Светлыня. «Да и видать ее ныне плохо. Лосиха весной хорошо видна, в Березень», — добавил братята. «А ты в купалу глядела её, княгиня?» Притслава с сожалением покачала головой. В купалу она еще была убеждена, что в ее жизни и так одно сплошное счастье. Вот только детей макош не дает. Все свое тогдашнее счастье она растеряла, хоть и не по своей вине». Мужа, княженье, привычный дом, покой. Взамен судьба дала ей ваяту, и за эти немногие дни он стал ей дороже всего прежнего. Неужели завтра судьба отнимет и его тоже? В это она не могла поверить. Но уж слишком могучий и опасный противник им противостоит. Стоило предславе бросить взгляд в сторону Ужи, как во влажной тьме глухой осенней ночи ей начинала мерещиться бездна. где свивает кольца огромный змей. И она поднимала глаза к небу, выискивала взглядом далекий свет змей-звезды. Подземный змей грозит им гибелью, но, может быть, его небесный собрат сумеет помочь. Поединок был назначен на полдень, но народ стал собираться на Святую Гору еще с рассвета. Когда Предслава пришла, Гридем Рулова пришлось прокладывать ей дорогу древками копий, Такая густая толпа скопилась на площадке внутри валов и даже на валах, откуда было тоже видно площадку перед капами. Увидев ее, Далебош кивнул кому-то, и вскоре из дверей обчины на противоположных ее концах показались поединщики. Их оружие, щиты и мечи, лежали на жертвеннике. И Перунов жрец держигор уже очистил и благословил их. Снова моросил мелкий дождь. Но оба были только в рубашках, чтобы легче двигаться. У Крепимера был злобный вид, у Ваяты замкнутый и отстранённый, будто его всё это не касается. Предслава стояла, по привычке заняв обычное своё место перед идолом Лады, сложив руки с зажатым платком. Рулов подошёл к Ваяте, уже стоявшему у кромки поля. Площадки, обложенные камнями, куда кроме них двоих никому нельзя было ступать. Эта земля сейчас считалась не принадлежащей земному миру. Убей его. Почти не двигая губами, шепнул Рулов на северном языке. Это было не пожелание, а скорее приказ. Ваята коротко кивнул. Он понимал, что у старого варяга свои причины желать смерти деревлянского воеводы, который в нынешнем своем настроении мог причинить много неприятностей киевскому князю. но щадить его и сам не собирался. Подняв жало на предславу, Крепимер стал в его глазах новым зверем забыть реки. А Ваята был не намерен спускать своему наследственному кровному врагу, в каких бы воплощениях тот ни являлся. Держегор осмотрел сперва одного соперника, потом другого, чтобы убедиться, что ни на ком из них нет искусного плетения казарской брони под одеждой. Волчий клык на шее Ваята его насторожил, и жрец потребовал было, чтобы ладожанин снял оберег, но Ваята что-то сказал ему, улыбнувшись, и держигор отошел. Он знал таинство Ярилы, молодого Велеса, и понимал, что нет смысла снимать клык с шеи, если тот навсегда поселился в душе. Короткий, накрепко завязанный ремешок не снимается никогда. И требовать убрать его – то же самое, что просить одного из поединщиков отрезать себе руку. А потом Держегор ударила землю концом посоха, и оба соперника разом шагнули в каменный круг. Из мира живых в мир богов, где и решится их судьба. Спешить им было некуда. Для того, кому суждено проиграть, каждый шаг мог оказаться последним. Зато у победителя оставалось в запасе еще целая жизнь. Поэтому ни ваята ни крепимер не спешили кидаться вперед. Держа перед собой щиты, они медленно двинулись по кругу, вглядываясь один в другого и пытаясь угадать, чего ждать от соперника. Оба они никогда раньше не видели друг друга в деле. Даже мельком им случилось повстречаться всего-то два раза. Не зная, чего ждать, они лишь следили за каждым движением противника, пытаясь угадать, на что тот способен. Вскоре они обменялись первыми ударами, одиночными, прощупывающими, отбивая их щитами. Крепимер первым сделал резкий шаг вперед, ударил слева, и тут же слева наискось сверху вниз, метя в ноги, так что Ваята едва успевал перекидывать щит со стороны на сторону. И каждый взмах меча пронзал душу пред славы холодом. Ей и хотелось закрыть глаза, и не было сил отвести взгляд. По силе ударов и стуку клинков о щиты она понимала, что приглядываться они закончили и теперь пытаются достать друг друга всерьез. Но уверенность и точность каждого движения Ваяты подбодрили ее. Он был в привычном для себя положении, хорошо знал, что делать, и сохранял полную власть над собой. Крепимер отскочил. Несведущие зрители могли бы подумать, что он отступает. Но предслава, все детство и юность, наблюдавшая за упражнениями отцовских гридей и собственных младших братьев, знала. Деревлянин просто заманивает противника, пытаясь заставить его раскрыться. Но и для Ваята этот прием был детской уловкой. Он и не подумал следовать за крепимером, а позволил ему прогуляться и вернуться на прежнее расстояние, чтобы снова кружить по площадке, выбирая удачный миг для удара. Вскоре Крепимер снова пошел вперед. Предслава подумала, что ему не хватает хладнокровия, и это несло ей надежду. Ваята был спокоен, терпелив и внимателен, как волк. Искаженные злобой глаза соперника, его горящие глаза не производили на молодого варяга ровно никакого впечатления. И когда Крепимер шагнул назад, но тут же, будто передумав, резко подался обратно, Ваята был к этому готов. Щиты с треском сшиблись, Крепимер ударил снова в ногу под щит, но Ваята отскочил. Пытаясь все же его достать, Крепимер широко замахнулся мечом, но промазал, и тут же Ваята нанес сильный удар сверху, так что Крепимер едва успел прикрыть голову щитом. Загремев по дереву, меч Ваята соскользнул, и тут же Крепимер ударил его по клинку, сбивая вниз, дернул меч назад и снова ударил, целясь в открытое лицо Ваяты. Теперь их движения стали такими стремительными, не в пример первоначальным, что мало кто успевал следить за ними и понять, что происходит. Теряя самообладание, Крепимер зарычал от злости, надеясь вот-вот покончить с врагом. Но Ваята также быстро повернулся, подставляя щит. Меч воеводы врубился в кромку и там застрял. Ваята резко вскинул щит, вынуждая тем самым Крепимера поднять руку, сжимающую рукоять меча. и коротко ударил в плечо. Перерубить руку он не смог бы, но рана получилась довольно глубокая. На землю хлынула кровь, и вся толпа ответила единым воплем. Потрясение, страха, трепета. Если бы условием победы была назначена первая кровь, то поединок уже был бы прекращен. Но просто крови в Аяте было мало. Он желал смерти своего противника. но тем самым давал тому дополнительное время и надежду все же переломить судьбу. Тем более, что деревлянский воевода, крепкий опытный боец, запали даже не понял сразу, насколько серьезно ранен. Он заметил только то, что плечо онемело. Ему даже удалось выдернуть застрявший меч из щита ваяты, но кровь от этого движения хлынула сильнее, рука отказалась повиноваться. Пальцы разжались, рукоять выскользнула. Клинок звякнула каменистую землю. Оставшись без оружия, Крепимер не растерялся, а тут же с силой швырнул щит в лицо варягу. Тот на мгновение закрылся своим щитом, а деревлянин успел нагнуться и подхватить меч в левую руку. В толпе поднялся ропот. Многие явно желали прекращения поединка, зазвучали голоса. «Дескать, хватит, прекратите, права княгиня!» — завопила мать Крепимера. Ей вторила жена. Хоть она и знала, что воевода хочет сменить ее на другую, все же это был ее муж, отец детей, кормилец и защитник. Даже Держигор бросил вопросительный взгляд на предславу, на белый платок в ее сложенных руках. Но она стояла, словно каменная, не шелохнувшись и даже не двинув бровью. Речь шла не только о ней, а о гораздо более важных вещах. Возможно, Крепимер, затевая все это, в своей самоуверенности просто не понимал, с чем столкнулся и чем рискует. Слишком он привык быть здесь сильнее всех. Но платить ему придется именно ту цену, которая всегда назначается за такой товар, как княжеская власть. Двух князей в деревляне не будет. Желающий занять стол должен уничтожить его прежнего обладателя или заплатить головой за неудачную попытку. Вынужденный держать меч в левой руке, Крепимер остался без щита. Но Ваято не спешил ликовать по этому поводу. Он знал, сколько сложностей создает противнику левша, в которого он сам же превратил воеводу. Варяг мог бы просто потянуть время, рассчитывая, что деревлянин истечет кровью. Но Крепимера хватило бы еще надолго. Он находился в самом расцвете сил и к тому же понимал, что защищает свою жизнь. Когда Ваята сделал выпад, Крепимер вроде бы подставил клинок, ловко отвел его, вернулся и сам ударил в открывшуюся руку Ваяты. Тот отскочил, убедившись, что рана Крепимера вовсе не повод расслабляться. Прикрываясь щитом, Ваята снова стал теснить противника. Ударил в ногу, вынудив подставить клинок. Потом, когда Крепимер еще не успел поднять меч, Ваята ударил его щитом в лицо. И тут же, пока Кремимер ничего не видел, нанес резкий рубящий удар сверху в голову. Ноги воеводы подогнулись, тело рухнуло наземь лицом вниз. Возле разрубленной головы стала расплываться лужа крови, мешаясь дождевой водой. Ваята, тяжело дыша, встал над ним, опустив меч и щит. Мокрый от дождя и пота, забрызганный кровью с мокрыми слипшимися волосами, он был дик страшен. казался каким-то грозным божеством, пришедшим за жертвой. Он стоял над мертвым телом в середине каменного круга, как в ином мире, недоступным смертным, и толпа затаила дыхание. У каждого было чувство, что сам его взгляд может убить. Объявлять победителя и пояснять собравшимся волю богов не было нужды. Облыжное обвинение смыло с княгини кровь клеветника». Ваята медленно вышел из круга, и толпа подалась назад, как от дикого зверя. Но теперь круг был раскрыт, и мать Крепимера с воплем первой кинулась к телу сына. А гриде Рулова вместе с ладожанами окружили Ваяту и сквозь раздавшуюся толпу повели прочь. Вернувшись на княжий двор, предусмотрительный Рулов приказал закрыть ворота. Предслава спешно велела топить баню. Сбросила кожух и большой шерстяной плат, которым прикрывала голову от непогоды. В торопях вытащила из ларя какие-то рубахи и порты Володыни. Не собираясь здесь задерживаться, Ваята никаких пожитков с собой не привез. И сама понесла их ему, набросив на голову кожух. Когда она вошла и сбросила кожух на край лавки, он осторожно стащил с себя сорочку. Мокрую насквозь от дождевой воды и пота, забрызганную кровью и грязью. На его боку, на ребрах Притслава мельком заметила красное пятно. Поначалу Ваята смазал его рубашкой, но теперь по коже снова стала расплываться кровь. «Ты видел, что у тебя тут?» — охнула она. Это было первое, что она сказала ему со вчерашнего дня. «Только сейчас и увидел», — с досадой отозвался Ваята. «И как меня этот хрен задел, я и не заметил». «А дурни там болтали, до первой крови!» «Перевязать?» Она было сделала движение к двери, уже думая о сушеных кровоостанавливающих травах у себя в ларе. «Потом перевяжешь, неглубоко!» Он повернулся вслед за ней. «Подожди, не уходи!» Она взглянула ему в лицо и опустила руки. Теперь вид у него был усталый, какой-то отстраненный. И он словно бы усилием пытался вернуться душой в человеческий мир, но пока ему не удавалось. И именно она, предслава, была тем главным, что связывало его с этим миром, и она была нужна ему, чтобы выбраться назад. Мокрый, грязный и усталый, он едва ли кому показался бы сейчас красивым. Но предславу остро и властно тянуло к нему, будто в его жилах текла ее собственная кровь, не позволяем существовать по отдельности. Но именно вид этой крови позволил предславе окончательно осознать, что все позади. Что Ваята прошел по ненадежному Калинову мосту над огненной рекой и перенес ее на руках, не дав опалить ног. А мог бы рухнуть вниз, как рухнул Крипемир. Не находя слов и не в силах справиться с разрывающей сердце смесью облегчения и ужаса, она снова бросилась к нему, обхватила руками, стараясь не задеть рану, и изо всех сил прижалась лицом к его обнаженному плечу, остро пахнущему потом, кровью и дождем. Он был здесь, с ней, живой. Ей хотелось навсегда слиться с ним всей кожей, кровью, всем существом. чтобы никогда больше не разлучаться ни на миг, и все остальное будет неважно. Примечание. созвездие, которые называют то лосихой, то возом, то есть большая медведица.